Решив пожертвовать собой ради Несси и вернуться домой, она предвидела борьбу с гнетом отцовской воли. Но воли, выражаемой, как бывало, шумно, заносчиво, даже свирепо, а никак не с этой непонятной нечеловеческой грюмостью, которая, видимо, владела теперь ее отцом. Его сильный мужественный характер как будто и стаял вместе с его телом, и перед ней был изуродованный остов человека, одержимого чем-то. Она не знала чем, управлявшим каждой его мыслью, каждым поступком. Мэри не успела пробыть в посудной нескольких минут, когда ее ушей донес из кухни в резкий, как-то по-новому звучавший голос. — Ты кончила, Несси, теперь отправляйся в гостиную и садись за работу. Мэри, тотчас собравшись с духом, вошла в кухню. Увидев, что Несси, повинуясь приказу, встает из-за стола, притихшая, подавленная, затравленным видом, она ощутила внезапный прилив мужества и сказала ровным голосом, обращаясь к отцу. «Папа, нельзя ли Несси сначала погулять со мной, а потом уже приняться за работу?» Но Броуди ничем не обнаружил, что видит и слышит ее. Он был глух к ее словам и, казалось, совершенно забыл о ее присутствии. Он по-прежнему смотрел на Несси и повторил еще более жестким тоном. «Ну, ступай! досмотри да прилежно занимайся! Я приду посмотреть, как у тебя идет дело!» Несси покорно вышла. Мэри закусила губу и густо покраснела. Мучеливое пренебрежение отца к первым же ее словам показало ей, как он намерен к ней впредь относиться. «Ей разрешено жить здесь!» но для него она точно не существует. Она не сделала никакого замечания, и когда отец встал за столом, а бабушка, поев, ушла наверх, принялась убирать со стола. Унося из кухни тарелки, она видела, как отец взял с буфета бутылку и стакан и сел на свое место у камина. По всему было заметно, что это превратилось у него в неизменную привычку, и что он собирается сидеть так и пить весь вечер. Она вымыла и перетерла тарелки, убрала посудную, потом, намереваясь заглянуть в гостиную к Нессе, прошла через кухню. Но только что она направилась к дверям, как вдруг Броуди, не глядя на нее, крикнул из своего угла свирепым, предостерегающим тоном. «Ты куда?» Мэри остановилась И, умоляющий, глядя на него, промолвила. Я хотела только на минутку зайти к Несси, папа. Я не буду с ней разговаривать, только взгляну на нее. Не зачем тебе ходить к ней? Отрезал он, по-прежнему глядя на... не на нее, а в потолок. Я сам присмотрю за Несси. А тебя попрошу держаться от нее подальше. От чего же, папа?, возразила, запинаясь Мэри. Я ей не помешаю. «Я не видела ее так давно, и мне хочется побыть с нею». «А я хочу, чтобы ты была от нее подальше», — возразил он злобно. «Такие, как ты, моей дочери не компания. Ты можешь стряпать и работать на нее, как она на меня. Но помни, руки прочь от Несси. Я не потерплю никакого вмешательства с твоей стороны. Ни Несси, ни ее занятия тебя не касаются». Это было именно то, чего она ожидала. И спрашивая себя, к чему же было возвращаться сюда, если нельзя помочь сестре, Мэри, твердо и спокойно глядя на отца, собрала все свое мужество. Сказала, «Я иду к Нести, папа», и шагнула по направлению к дверям. Только тогда Броуди посмотрел на нее, сосредоточив в этом взгляде всю силу своей ненависти, схватил стоявшую рядом бутылку, встал и медленно двинулся к дочери. «Еще шаг к этой двери, и я раскрою тебе череп!» — прорычал он. И как будто надеясь, что она ослушается, стоял, глядя ей в лицо, готовый броситься на нее. Мэри отступила, и когда она скользнула мимо него, он насмешливо воскликнул. Тот -то же! Так уже гораздо лучше!» «Придется мне, вижу, сызново учить тебя, как следует себя вести». «А к Нессе ты не лезь, слышишь? И не думай, что сможешь меня дурачить».